Тканью, сыгранный 1 апреля 1852 года в театре Порт-Сен-Мартен, в ходе репетиций был переименован и превратился в Бенвенута-Челлини. Это была драма, написанная Дюма и Марисом по роману, который Дюма издал в 1843 году. Главную роль играла Изабелла Констан. Она служила моделью для статуи Гебы, над которой Меллинг, исполнитель роли Бенвену Челини, почти весь вечер трудился на сцене. Этой актрисе, официальная любовница своего отца, Дюма-сын взялся передавать более чем скромные субсидии. Дюма-отец Дюма-сын. Прежде всего, прилагаю при всем письмо Хмора Ни.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 ненавидящая Изабеллу Констан. Неисправимый Дон Жуан подумывал об этом не без тревоги. В своем особняке на бульваре Ватерлоо он написал письмо дочери, спавшей в том же доме, этажом выше, и ночью подсунул его под дверь в ее комнаты. Дюма отец своей дочери Мари...